Глава 12. Персидская деревня. Был ли Есенин в Персии и была ли Шагане в Баку? Есенин-прокурор на тройке с Шагане. Иркутская находка. Письмо Есенина. Тифлисские пластички. Жестокая телеграмма. Галина Бениславская. Разрыв В Пятигорске Айсидора спросила меня, будет ли концерт ее там, где убит русский поэт Лермонтов. Очевидно, Есенин говорил с ней о Лермонтове. Дункан плохо знал русскую поэзию. Концерт в Пятигорске, разумеется, стоял в плане у гастролей в Минеральных водах. Она выступала повсюду в Шестой симфонии, но в Пятигорске изменила программу, сказав, что будет танцевать там неоконченную симфонию Шуберта. Причину своего желания она так и не объяснила, но в день концерта в Пятигорске была очень грустна, жалела, что не успеет съездить на место дуэли, расспрашивала меня о Лермонтове, много говорила о Есенине. Танцевала она неоконченную симфонию, которую я тогда впервые увидел с большим настроением и необычайно лирично. Из Кисловодска мы выехали в Баку. Баку очень понравился Айсидори, электризованное стремлением Есенина в Персию она хотела как можно больше экзотики, и я легко удовлетворил это ее желание, наняв извозчика до шиховой деревни, ничем не отличавшейся от деревушки в соседнем иранском Азербайджане. Деревня ей настолько понравилась, что она стала ездить туда каждый день. Это было не очень приятное путешествие. На извозчике, мимо раскаленных и зарывшихся в песок голых тюркских кладбищ, но Айсидора буквально наслаждалась видом слепых домиков, узких улочек и необыкновенной тишиной этой, казалось, совсем безлюдной персидской деревни. Иногда по дороге в Персию мы спускались к совершенно голубому куску Каспийского моря. Купив у старого рыбака арбуз, Мы устраивались на берегу и, разбив арбуз о камень, с наслаждением вгрызались в источавшую свежесть яркую, сочную и сладкую мякоть. Позднее в Москве, в тяжелый период любви Есенина и Дункан, мы как-то рассказывали Есенину об этих наших поездках в персидскую деревню. Я где-то читал о том, что Есенин, вероятно, побывал в Персии, и притом не один раз, а дважды. Скорее всего, Есенин в Баку вспомнил наши рассказы и захотел увидеть так близко расположенную Персию. Может, и в самом деле он не один раз ездил в Шихову деревню.